Майн. Необычные странствия бывшего наемника. Том 6. Пролог. Разговор о проверке и войне. Было уничтожено несколько деревень, такой ходил слух. Историю нельзя было назвать необычной. Поселения первопроходцев появлялись и пропадали, а когда они пропадали, отстраивали новые, так что уничтожение нескольких таких деревень не вызвало большой шумихи. Но в этот раз обстоятельства были слегка иными. В этот раз поговаривали, что причиной уничтожения деревень была эпидемия вампиров. И вызвана эта эпидемия была как раз теми самыми вампирами. Появившийся в деревне вампир создал несколько подчиненных, сами слуги напали еще на кого-то, повторяя цикл кровопускания. Людей не стало, зато появилось огромное количество нежити. В итоге появилось столько мертвецов что страна не могла этого игнорировать, пусть даже это могли быть слухи. Ситуация была серьезной, потому страна сразу же приступила к проверке. Не думаю, что они найдут орду нежити. Видя перед собой Лепис, которая говорила так, будто их это совсем не касается, Роран поднял стакан со стола, слегка раскачивая его. Девушка была права. Сколько бы деревень в тех землях не было уничтожено, особо волноваться из-за полчищ нежити вряд ли придется. Я говорила она это не потому, что была жрицей богознаний, и высшее существо вещало через нее. Это было связано с заданием, полученным не через гильдию авантюристов, а непосредственно от заказчика. Особо говорить об этой работе Рорану не хотелось, но деревню уничтожили с целью создания нежити, которая должна была напасть на них во время задания. Вот только почти это все нежити избавилось сообщества вампиров, называемых истинными, созданных таким же путем. Об этом Роран не сообщал гильдии. Просто он думал, что если им так интересно, пусть идут и сами спросят у древних, которым подчиняются истинные вампиры. Гильдия в интересах была так же сильна, как и древние, и они имели связи с монстрами, способными общаться. Иначе все это было сложно объяснить, потому приходилось думать именно так. В любом случае, заказчик обратился напрямую к Рорану и Лепис, и поэтому они не обязаны были отчитываться по заданию в гильдию. Если Роран с напарницей ничего не сообщали и древние в итоге ничего не сказали, то и гильдии оставалось не совать свой нос. Даже если они думают, что что-то случилось, лишний раз доставать древних они не будут, а разве что могут обратиться к, возможно, замешанным людям. Хотя если будут слишком налегать, то вызовут гнев древних. Тогда ситуация выйдет из-под контроля гильдии. Потому-то Рорен и думал, что гильдия решит не вмешивать их. Жаль тех, кто ничего не зная, теперь замешан в этом. Сколько бы они ни проверяли, вряд ли что-то всплывет. Древние ушли, а большую часть нежити уничтожили Роран и Лепис, а также солнце. Мертвые снова стали мертвыми. Потому Роран думал, что проверка будет бесплодной, но даже если по запросу ничего не будет выявлено, люди получат за количество затраченных дней потому мужчина хотел думать, что все не будет совсем бесполезно, и молился за успех незнакомых авантюристов. «Ладно, не так это уже все важно», – пробормотал Роран, глядя на листавку гильдии, лежавшую на столе. Это была информация, распространяемая гильдией среди авантюристов. Там была такая шокирующая информация, что Роран на миг забылся. Пока были маленькие стычки, но это уже официальная война. В отличие от него, Лепис говорила менее заинтересованно. На бумаге говорилось, что королевство Варгенбург, к которому относился город Каффа, где они как раз и находились, и расположенное на северо-востоке королевство Шейн-Брин, сошлись в вооруженном столкновении в поле на границе. О причине в документе гильдии ничего сказано не было, хотя Рурен думал, что вряд ли она могла быть хорошей. Из-за возвышенных чувств люди обычно войны не начинают. В основном причины более низменные, потому и нет смысла о них думать. Вот только развитие останавливается. Всё же из городов и сел начинают набирать солдат, в итоге порядок будет поддерживать меньше людей, тут и там безопасность начнет ухудшаться. Хотя гильдия авантюристов сохраняет нейтралитет. И пусть гильдия была нейтральна, это не значило, что она не будет принимать задания по обе стороны границы. На доске с заданиями все так же висело много заданий от королевства Варгенбург. Например, придется заниматься разведкой вблизи поля боя, сопровождать важных людей или заниматься охраной базы крепостей. Схожая ситуация была и в королевстве Шейн-Брин, и из-за большого количества запросов в гильдии было довольно суетливо. «Как у наемника, У тебя кровь кипит?» – спросил Аляпис. И Рорен сам задался этим вопросом. «Неинтересно мне». Я присоединиться, я не думаю. Все же я бывший наемник. На это же выгодно. Можно неплохо зарабатывать. Еще немного ранее Роран думал, что если случится война, он быстро вернет долг. Но сейчас заметил, что это его не слишком-то привлекает. Роран поднял со стола стакан и опрокинул содержимое в горло. Все же неинтересно. Меня и нынешняя жизнь устраивает. Именно так Роран и считал. Постоянно в напряжении, неизвестно, когда нападет враг, почти без еды и места для ночлега прямо на поле боя, нынешняя жизнь была куда легче и безопасней. Конечно, тут опасности было не меньше, чем на поле боя, но пока удавалось выбраться живыми, потому особо жаловаться смысла не было. Мне приятно слышать это: в виде как слегка съежившаяся лепест напротив него улыбнулась, а Рорен почему-то смутился и отвел взгляд в сторону. В виде его таким. Девушка выказала легкое недовольство, но тут же сменила тему. «В таком случае мы не будем брать запросы, связанные с войной, и работа убавится». Приходило много запросов от страны, и хорошие задания поступали одно за другим, и никакую другую работу гильдия не поддерживала. Хоть организация и предназначалась для помощи авантюристам, все же оставалась коммерческой структурой. Когда перед тобой прибыль, никто не будет обращать внимания на то, что может вообще не принести дохода. «Господин Роран, тебе хватит средств пережить войну, не работая?» От такого неожиданного вопроса Ляпис мужчина помрачнел. Конечно, ему не хотелось об этом говорить, и все же тема была не той, чтобы отмалчиваться, потому Роран неохотно ответил. «Знаешь ведь, что нет. Чего спрашиваешь?» Он и так был весь в долгах, потому и сбережением было неоткуда взяться. И все эти деньги он должен был Ляпис, вот только условия были смехотворными, Ведь даже никто не указывал, когда надо вернуть долг, хотя долг оставался долгом, потому наличные деньги почти не грели карманы Ророна. «Ну да, в таком случае совсем без работы обойтись не выйдет. Ты так совсем сохнешься, прежде чем война закончится. Не надо об этом». Кое-какая мелочевка у Ророна все же водилась. Но если спросить, хватит ли ему, чтобы продержаться от нескольких дней до, возможно, месяцев, пока война не закончится... Он точно отрицательно покачает головой. Если деньги закончатся, он останется ни с чем. И в таком случае он точно сохнется. Все же придется работать. Роран не мог это отрицать. Точно ожидая этого, Лепис достала из кармана своего наряда жрицы листы бумаги и развернула на столе. Все же сейчас вся работа связана с войной. Другая работа тоже есть, но гильдия не особо жалует задания, не связанные с войной потому в первую очередь в глаза бросаются именно они. Я старалась выбрать что-то как можно менее связанное. Уже все проверила. Предполагая, что так и будет, она собрала нужную информацию. На миг даже захотелось похвалить девушку за старание, но это же была Лепис. Нельзя отбросить вероятность, что она что-то задумала, потому такую напарницу Рорен хвалить не собирался и лишь прохладно посмотрел на нее. Так вот, мои рекомендации. «Что-то случилось?» «Нет, ничего. Продолжай». «Был ли это дар предсказаний или умения направить человека, куда тебе хочется, суть истории это не изменит». Потому Роран смирился и попросил Ляпис продолжать. Девушка слегка сдачно посмотрела на него, но тут же снова сосредоточилась и принялась рассказывать Рорану о задании.